Утро. Уэстмидлендс, май 1998 года. Марго Джеймс, всё ещё 67 лет. Лиловый цвет утра мгновения, когда угрюмая сфера делает оборот, и чернота сменяется синевой, свет заря, день. И ожидаемый нами световой промежуток продлится минутами дольше, чем накануне, и назовется средой. Но он не среда, не один из семи, а новое окошко света, разделившее темноту. И кто может точно сказать, будет ли это снова? При свете этой среды проносят гроб, а мы говорим: прощай. И наша печаль, окошко тьмы, разделившее свет. И священник в фиалково-белых одеждах говорит нам лиловый цвет траура. На похороны Хамфри собралось очень много народу. Вся обсерватория и кое-кто из-за границы, его многочисленная родня под предводительством сестры, которая перед этим провела со мной целую неделю. помогала с приготовлениями. Даже медсестра в кофте со значками из дома престарелых пришла попрощаться. На похоронах я прочла стихотворение Сары Уильямс, которое Хамфри написал мне после нашего знакомства. Своих слов не хватало. А сама написала стихотворение, посвященное ему в ночь после похорон. Сон не шел, и чтобы хоть как-то успокоиться, я смотрела на звезды. А потом все закончилось. Сестре Хамфри нужно было возвращаться домой, и я вдруг осталась одна с грязной посудой. Включила радио, чтобы отвлечься от мысли о нем, от навязчивого понимания, что тело его там, в ящике в церкви, где все мы сидели, что он лежит в этом ящике холодный и как будто спит. По радио звучала популярная песня. Я стала подпевать. Хоть и представить себе не могла, что знаю слова этой песни. Когда перед глазами всплыл его гроб, опускавшийся в землю, я запела громче. Когда в памяти возник образ его сестры, которая плача бросает горсть земли в открытую могилу, я запела еще громче. А потом забыла про похороны и перенеслась в дом престарелых в поле. Лицо Хэмфри Внайф оказалось в моих ладонях, он смотрел на меня. Я поцеловала его. А потом он сказал: Тарелка, которую я только что разместила более-менее устойчиво, настоявшей в сушилке кастрюли, соскользнула на пол и разбилась вдребезги. И я словно упала вместе с ней, потому что поняла тогда, нутром поняла, в последнюю нашу встречу Хамфри Джеймс вовсе не забыл меня. Он притворялся, Он поцеловал меня в ответ и улыбнулся. "Редчайшее астрономическое событие", сказал он. "Редчайшее астрономическое событие". "И еще, говоря, что я найду свою любовь", он сказал, «Найдете его или ее?» А ведь только накануне спрашивал меня о Мине, хотя много лет уже о ней не вспоминал. Этот ужасный прекрасный человек притворился, что не узнает меня, чтобы попрощаться, пока еще узнает. Избавил меня от необходимости навещать его. А значит, вот так по-своему освободил. И без сомнения мог проверить, сдержу ли я обещание. Я хохотала минут двадцать. Как это возмутительно, как глупо, что Хамфри притворялся, будто не узнал меня. И в то же время, как на него похоже. А потом заплакала.